«Вы что думаете, я сам деньги печатаю?» «Сто и ни цента больше». Она бросила на меня холодный сверлящий взгляд. «Нет, моя цена — 500. Давайте деньги, а не хотите, выкатывайтесь вон. Мне надо отсюда уехать. Я дам вам письменные показания и раскрою все секреты их жульнической организации. Давайте деньги или убирайтесь». «Я должен знать, что покупаю. Вы получите свои 500 долларов, если сообщите мне то, что мне надо». «Рассказывайте». Она смотрела на меня в нерешительности. «На кого вы работаете?» «На Пирелли?» «Ну как, будем говорить?» «Ладно, я расскажу, но только часть», — наконец проговорила женщина. «Все я расскажу лишь после того, как получу деньги полностью». Льют, баррет и Дедрик заправляют самой крупной организацией контрабандистов на западном побережье по доставке наркотиков. Они поставляют миллионы сигарет с марихуаной в США, а также в Париж, Лондон и Берлин. Льют руководит делом в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, Барретт в Лондоне и Нью-Йорке, а Дедрик в Париже и Западном Берлине. Ну как, подходяще? «Вы уверены насчет Дедрика?» «А как же? Я слышала их разговоры. Они думают, что я дура и ничего не понимаю». Если бы они обращались со мной по-хорошему, я бы молчала. Я знаю, где они прячут наркотики. Я много чего знаю. Вы узнаете все за пятьсот чистоганом, и это еще очень дешево. Что вы можете сказать о Мэри Джером? Она закусила нижнюю губу и жестко посмотрела на меня. Все. Я даже знаю, где она сейчас. Где? Она жила в гостинице «Бич-отель». Но теперь ее там нет. Больше я ничего не скажу, пока не получу деньги. Я знаю, почему Дедрика увезли. Я расскажу вам все. Раскрою все тайны этого дела, но вначале заплатите. Хорошо. У меня там стоит машина. Едемте со мной в контору, там вы получите деньги, и мы с вами спокойно поговорим. Я никуда отсюда не поеду. Не рассчитывайте, что вам удастся обмануть меня и увезти отсюда. Я повезу вас в контору. Ну, поехали? Нет, я еще не совсем сошла с ума. Зачем сюда только что приезжал баррет Не знаю. Он приезжает, чтобы поговорить с пареньком, с Бобом. Видите, как они обращаются со мной? Он даже не хочет зайти ко мне, он разговаривает только с Бобом и снова исчезает. О Льюти я не слышал из тех пор, как он уехал к этой женщине. Вы имеете в виду Мэри Джерм? Я не знаю, кто это была. Может, и она. Я ее не видела, она позвонила по телефону. Я слышала, как Льют сказал ей, «All right, baby, не беспокойся, все уладим. Сейчас я приеду». Он даже не подумал со мной попрощаться. Взял машину и уехал. И с тех пор я его не видела. Когда это произошло? В тот самый день, когда был похищен Дедрик. Потому-то я этот день и запомнила. В каком часу? примерно в 8 часов вечера а Барретт имеет какое-то отношение к похищению дедрика женщина взглянула на меня и зловеще усмехнулась самое прямое дайте мне деньги и вы узнаете остальное я знаю об этом все но не скажу больше ни слова пока не получу остальные а если я приглашу полицию тогда вам придется рассказать все даром она рассмеялась мне в лицо Хотела бы я посмотреть на того, кто заставил бы меня говорить задарма. В общем, все. Я больше ничего не скажу, пока не получу деньги. Вам лучше поехать со мной в контору. Если вы здесь останетесь, вас могут убить. Они же убили Грацию Лемонт за то, что она слишком много знала. А я никого не боюсь. Я сама о себе позабочусь. Идите и привезите деньги. Хорошо. Я вернусь через полчаса. Буду ждать. Я вышел из бунгало и торопливо зашагал по бетонной дорожке к своему Бьюику. Когда я ворвался в контору, Паула внимательно взглянула на меня из-за своего заваленного бумагами стола. «Мне срочно нужны 500 долларов», — выпалил я, не переводя дыхание. «Ура! Дело завертелось. Хватайте блокнот, ручку и поехали. Все расскажу по дороге». Паула спокойно, Она никогда не суетилась, поднялась, подошла к сейфу, отсчитала двадцать купюр по двадцать пять долларов, открыла ящик стола, достала блокноты, ручку, взяла свою сумочку и еще какую-то маленькую, круглую, вроде чайного блюдца, штучку, которую она называла шляпкой, и была готова в путь все за двадцать секунд. Выходя в коридор, она успела попросить Трикси, машинистку, не уходите из конторы, пока мы не вернемся. Та, оказалось, опечалилась, но мы не придали этому значения. Я торопливо шагал с Паулой к лифту. «Эй, подождите!» Вахмистерский бас Марты Бендекс ударил меня по затылку. Я оглянулся через плечо. «Марта, нам сейчас некогда, очень спешим. Есть новости о суике, только что получены. Ничего плохого, превосходный парень. Служил у Маршленда десять лет», — выпалила Марта. «Когда я получу деньги...» «Деньги за мной получишь, как только вернусь!» — закричал я, подталкивая Паулу в дверь лифта. «Эта баба спокойно займет первое место на соревнованиях крикунов», — заметила едка Паула, когда лифт мчался вниз. «Сто пятьдесят долларов выброшены на ветер!» — мрачно буркнул я. «Я надеялся откопать что-то компрометирующее этого суики. Ну да ладно, нет худа без добра. Я уже разгрыз этот орешек». Всю дорогу, пока я гнал Бьюик по орхид бульвару Бич-Роуд и Готтерн-авеню, я непрерывно рассказывал Пауле о том, что произошло за те часы, пока я не видел ее. Наконец, когда я свернул на Фудхилл-бульвар, я добрался до рассказа о миссис Феррис. «Вот тут действительно есть кое-что», — сказал я. «Представляешь, Дедрик, контрабандист, торговец наркотиками». За пятьсот долларов она даст нам письменные показания. Но откуда вы знаете, что она не врет? Я возьму письменные показания, а потом силой доставлю ее в полицию. Деньги она свои получит, это так, но каждое слово, которое она подпишет, будет проверено. Сбавив скорость, я подкатил к заправочной станции. Паренек не показался. Я вылез из Бьюика в сопровождении Паулы. Бунгало там, за гаражом. Мы зашагали по бетонной дорожке мимо ремонтной мастерской. Я приостановился и заглянул под навес. Паренек куда-то исчез. Внезапно мне словно клещами сдавила грудь, и я опрометью кинулся бежать к бунгало. К тому моменту, когда Паула присоединилась ко мне, я яростно колотил кулаком в дверь. Никто не отзывался. Ну вот, я предупреждал ее. В сердцах проговорил я и, отступив чуть назад, двинул в дверь плечом Не привыкшая к такому обращению, она широко распахнулась. Мы с Паулой очутились в маленькой темной прихожей. «Миссис Феррис!» — закричал я. «Миссис Феррис!» Молчание было мне ответом. Да быстро же эти шакалы работают. Паула, вы стойте здесь, а я смотрю дом. А может, она испугалась и удрала? Я отрицательно покачал головой. «Ни в коем разе!» Ей позарез нужны были деньги. Должно быть, этот паршивец предупредил Барретта. Оставив Паулу одну в прихожей, я обошел дом. Никого. Вернулся назад. Пусто. Если они ее не увезли, то, должно быть, спугнули. Я вспомнил скрюченную в ночной рубашке фигурку, что висела в ванной. Если миссис Феррис знала столько, сколько она сказала намеками, то за ее жизнь я бы не дал и ломаного гроша. «Ну-ка, загляните в ванную и посмотрите, забрала она свои вещи или нет», — приказал я Пауле. «У нее их не так уж и много». Пока Паула ходила в ванную, я зашел в заднюю комнату, где я разговаривал с женщиной, и осмотрел все, но ничего, что подсказало бы мне, почему она исчезла, не обнаружил. Вернувшись через пару минут, Паула сказала, насколько я понимаю, она ничего не взяла. В шкафах все на месте и в ящиках тоже ничего не тронуто. Хотел бы я знать, куда этот проклятый мальчишка запропастился. Если бы я мог расспросить его, то Вик. Паула во все глаза смотрела из окна в сад. Я быстро подошел к ней. Смотрите, что там такое белеет в будке? В глубине сада стояла будка для садового инвентаря. Дверь была приоткрыта, и было видно, как что-то белое лежит на полу. Стойте здесь, я сейчас посмотрю. Я пулей выскочил через черный ход в сад. Приблизившись к будке, я вытащил пистолет и, распахнув пошире дверь, вгляделся в полумрак. Она лежала, уткнувшись лицом в землю и обхватив руками голову, словно стараясь прикрыть ее. Я представил, как она, увидев, что они подходят к дому, потеряла от страха разум и, выскочив в сад, с отчаянием побежала прятаться в будку. Они, видимо, пристрелили ее с заднего крыльца и даже не сочли нужным спуститься в сад и посмотреть, что она мертва. Я повернулся и быстро зашагал к бунгало. В вестибюле гостиницы «Бич-отель» слонялось без дела несколько сытых, холеных и хорошо одетых мужчин. Пока мы проходили к конторке администратора, они все как один уставились на ноги Паулы. Администратор был высокий, стройный молодой человек с белокурыми волосами, белорумяным лицом и разочарованным взглядом бледно-голубых глаз. «Добрый вечер!» — приветствовал он с коротким поклоном Паулу. «Вы заказывали номер?» «Нет, мы не за этим», — сказал я, выкладывая ему на стол свою визитную карточку. «Надеюсь, вы не откажетесь сообщить нам кое-какие сведения». Светлые брови вопросительно взметнулись вверх. Он взглянул на карточку, прочел ее, потом взял в руки и прочел еще раз. «Так что вам угодно, мистер Меллой?» Он взглянул снова на Паулу и машинально поправил галстук. «Нам нужно найти одну девушку, которая, по нашим предположениям, останавливалась у вас 11, может, 12 числа этого месяца». «Мистер Меллой, мы никаких сведений о наших гостях никому не сообщаем. Таковы наши правила». «Администратор был корректен и чопорен, как престарелая леди на торжественном вечере». «Я понимаю. Но она является сестрой вот этой юной дамы». Тут я показал на Паулу, которая так взглянула на администратора, что у того даже коленки дрогнули. «Она убежала из дома, и мы жаждем ее найти». «А, понятно. Клерк заколебался. Хм. В таком случае я, может быть... Как ее зовут?» «Нам, думается, она останавливалась здесь под чужим именем. У вас, наверное, не так часто останавливаются молодые одинокие девушки». Тот с сожалением покачал головой. «Да, конечно. Кажется, я знаю, о ком вы говорите. Мисс Мэри Гэндерсон, если я верно запомнил. Он полистал книгу регистрации приезжих, пробежал по странице на маникюренным ногтем и задержался на одной фамилии». «Совершенно точно. Мисс Гендерсон. Такая высокая брюнетка, очень красивая она?» «Похоже, что да. Вечером двенадцатого на ней было вечернее платье цвета бордо и черная шелковая накидка. Администратор кивнул головой, белоснежным носовым платком вытер губы и одарил Паулу ослепительной улыбкой. «Да, это она и есть. Мисс Гендерсон. Превосходно. Когда она прошла по вашей книге?» Клерк сверился с журналом. Двенадцатого в шесть вечера. А адрес указан? Боюсь, что нет. А когда она уехала? Тринадцатого. Теперь я все отлично вспомнил. Я даже был слегка этим удивлен. Ведь она сняла номер на неделю. У нее была автомашина? Клерк нахмурился посмотрел на красивое и решительное лицо паулы и видимо вдохновившись увиденным сказал по правде говоря нет во всяком случае когда она приехала машины у нее не было но перед тем как подняться в номер она говорила о найме машины и вы наняли разумеется мы ведем дело с гаражом аме вам он известен я ответил что да Феррис пригнал нам машину где-то около половины седьмого вечера и оставил ее для мисс Гендерсон. Он виделся с ней? «Зачем? Это вовсе не требуется», — сказал клерк, удивленно подняв брови. «А вы точно уверены, что он с ней не виделся?» «Абсолютно точно. А что произошло с машиной?» «Собственно говоря, машина еще стоит в нашем гараже. Спасибо, что напомнили. Обычно Феррис сам приходит и забирает их, надо будет ему сказать». «А можно нам взглянуть на нее?» «А почему нельзя? Пожалуйста!» «Какая марка машины?» «Черный Линкольн. Сейчас коридорные вас проводит. Клерк, казалось, расстроился, что ему придется расстаться с Паулой. «Спасибо. Еще один вопрос. Навещал ли кто-нибудь мисс Гендерсон, пока она жила у вас?» Клерк на минуту задумался, а потом сказал «Кажется, один джентльмен...» «Да, точно. Он приходил к ней тринадцатого утром...» После него она сдала номер и уехала. Вы видели его? Разумеется. Он подходил к конторке, чтобы справиться о ней. Администратор снова вытер губы своим белоснежным носовым платком и краешком глаза бросил быстрый восхищенный взгляд на Паулу. Вы не могли бы нам описать его? Пожилой джентльмен, прекрасно одет, очевидно очень состоятельный, назвался Франклином Маршлендом от волнения я с трудом перевел дыхание и спросил такого невысокого роста загорелый нос крючковатый, ступни ног маленькие ну какие у него ступни маленькие или большие я не обратил внимания мистер мэлой а остальное все точно и мисс гендерсон сразу же после этого уехала она была расстроена нет не очень «Правда, как мне показалось, она очень торопилась покинуть нашу гостиницу. Я был даже немного удивлен этим. Я, кажется, уже говорил вам, что она сняла номер на неделю». «Она взяла такси?» «Наверное. Сейчас спросим портье. Он должен помнить». «Если бы нам удалось найти этого таксиста, то он, может быть, сообщил бы нам, куда она уехала». «Теперь клерк проявил большую заинтересованность. Сейчас я спрошу у швейцара. Минутку, обождите». Пока он пересекал вестибюль, направляясь к стойке швейцара, Паула обменялась со мной взглядом. «Ну, мы, кажется, делаем успехи», — заметил я. «Интересно, что от нее нужно было Маршленду. Я начинаю верить, что моя идея насчет того, что Маршленд как-то причастен к похищению Дедрика, не так уж абсурдна. А известно, где он находился в момент похищения? Ну, а какое это имеет значение?» Зачем ему самому что-то делать? Он мог просто нанять для этого людей. Администратор вернулся назад. К сожалению, не повезло, швейцар вспомнил мисс Гендерсон, но о таксисте ничего не знает, так как остановил первую попавшуюся машину. «Благодарю вас за то, что вы уделили нам столько внимания. Теперь мы пойдем взглянуть на машину. Гараж во дворе?» Администратор сказал, что «да». «Надеюсь, вы отыщете свою сестру», — сказал он паули Та поблагодарила его и так улыбнулась, что он невольно поднял руку и пригладил свои вьющиеся белокурые волосы. Когда мы вновь пересекали вестибюль, выхоленные бездельники снова прервали беседу, чтобы взглянуть на тонкие лодыжки ног Паулы. Механик гаража подвел нас к черному Линкольну. «Вот она. Не понимаю, чего это Феррис до сих пор не забрал ее», — сказал он, также восхищенный Паулой. «Вы не помните, в каком часу машина вернулась к вам в ночь на тринадцатой?» — спросил я. «Сейчас скажу. У нас выезд и возвращение машин отмечается в журнале». Пока он ходил в конторку, я осмотрел автомашину, пошарил рукой под сиденьями, передвинул маты под ногами, заглянул в карманы сидений в надежде найти что-нибудь такое, что Мэри Джером выронила или забыла в попыхах, но ничего не обнаружил. Механик вернулся назад. Там записано «10.40». «Вы видели, мисс Гендерсон?» «Вообще-то должен был видеть, но нет, не помню». «Было бы чересчур хорошо, если бы он вспомнил». «Окей», — сказал я, — давай ему доллар. «Большое спасибо». Мы вернулись к нашему Бьюику, часы показывали половину седьмого. «Я подброшу вас в контору. Отпустите домой Трикси», — сказал я Паулем. «А вы?» — спросила она. «А я хочу поехать и поговорить с Маршлендом. По дороге в Оушененд я разложил по полочкам все свои открытия и находки и призадумался. В сущности, я ни на шаг не продвинулся к тому, чтобы вызволить Перелли из тюрьмы, но чувствовал, что если буду продолжать дальше копать в этом направлении, то рано или поздно а нужные доказательства получу. Во всяком случае, у меня есть над чем работать, гораздо больше, чем у Мифлина. Грацию убили, потому что она знала, кто подбросил улики против Пирелли. А это значит, что парень невиновен, в чем я, признаться, до сих пор не был стопроцентно уверен. Так что успех налицо. Если поверить миссис Феррис, то Дедрик до того, как встретился Рену, занимался в Париже контрабандой наркотиков. Не здесь ли лежит разгадка его похищения? Быть может, он, женившись на Сарене, решил бросить работать на Барретта, и тот убил его, а затем инсценировал похищение, чтобы содрать деньги с Сарены? Ведь такое вполне могло случиться. Мысли мои перескочили на Маршленда. Не связан ли он каким-то образом с похищением Дедрика? Быть может, суики шофер Дедрика, узнав, что тот занимается контрабандой наркотиков, рассказал об этом Маршленду? Вот была бы сенсация, четвертая по счету богатейшая женщина в мире вышла замуж за торговца наркотиками. маршлент конечно, мог пойти на все, чтобы спасти свою дочь от подобной рекламы. Он мог нанять кого-нибудь, чтобы убрать Дедрика, и вполне возможно, что это он, а не Барретт, придумал инсценировать похищение. Чего доброго Дедрика могли закопать где-нибудь в парке этого особняка и шито-крыто? Никому же в голову не взбредет искать Дедрика под мертвой толщей земли. Но а Мэри Джером. Какова ее роль во всем происшедшем? Кто она? Брэндон даже малейшей попытки не сделал, чтобы отыскать ее, а мы вдруг узнаем, что Маршлин без труда находит ее. Как он узнал, где она живет? Зачем с ней встречался? И почему она уехала сразу же после разговора с ним? Но ну и задачка. Я понимал, что близок к разгадке всего этого дела, но руки мои еще были э, коротки. Мне нужна была дополнительная информация. Так как же мне взяться за маршленда Ведь он не из податливых. Подумав основательно, я решил, что единственный путь для меня — это быть с ним жестким. Ему придется рассказать мне или Брэндону. Он не сможет отрицать, что приезжал в Бич-отель. Если нужно, то администратор гостиницы опознает его, так что ему придется в этом признаться. Если не мне, так к Брэндону. Пусть выбирает». Пока машина петляла по частной дороге, ведущей к особняку, заходящее солнце играло на ветровом стекле. Как и во время первого моего визита, возле террасы стоял большой черный кадиллак. Два садовода-китайца обрабатывали ряды роз с той же радостью, с какой страдающей от зубной боли пациент сидит в кресле донтиста. Маленькими ручными вилами они тыкали жирную черную землю, вырывали сорную траву, бросали ее в корзину и снова тыкали вилами. Я прошел террасу и, нажав большим пальцем кнопку звонка, замер в ожидании. Горячее солнце припекало мне спину. Дверь открыл Уэдлок. При виде меня его кустистые брови насупились, взгляд выказал неодобрение. «Хеллоу», — сказал я, — «мне хотелось бы поговорить с мистером Маршлендом. Пожалуйста, передайте ему мою просьбу». «Вы зайдете, мистер Мэллой?» — дворецкий посторонился. «Я не знаю, дома ли хозяин». Я направился в холл. После жаркой террасы здесь было прохладно и сумрачно. Я снял шляпу и безо всякой причины сказал, не глядя на старика, «Пароль Бич-отель, передайте это ему». «Бич-отель?» «Так точно. Вас немало удивит, как он на него среагирует. Я подожду в холле». «Как вам будет угодно, сэр». «Как поживает миссис Дедрик? Я слышал, она больна». «Да как сказать, сэр». Она здорова, как может быть здоров человек в ее положении. Я внимательно взглянул на него, но лицо старого слуги ничего не выдало, так что я прошел к креслу. Казалось, прошли годы с тех пор, как я был здесь в последний раз. Я снова вернулся к террасе и взглянул с надеждой на балкон, где сидела тогда Серена, оплакивая своего любимого мужа. Но сейчас балкон был пуст, я вернулся в комнату отдыха, Выбрал поудобнее кресло и сел. Сегодня на мою долю выпало столько волнений, и я почувствовал, что устал. Полная ваза душистого горошка наполняла комнату тяжелым запахом цветов, нагонявшим дремоту. Некоторое время спустя, возможно, прошло минут десять, я услышал чьи-то спускающиеся по лестнице шаги. В комнату вошла Сарена Дедрик. На ней было простое белое платье из льняного полотна, а в волосах роза. Темные круги лежали под глазами, углы рта опустились, и лицо приобрело неприятное выражение. Когда я приподнялся с кресла, Сарена твердо взглянула на меня и холодно улыбнулась. — Прошу вас, не вставайте. — Вам виски с содовой? — Спасибо, но только не сейчас. — Я пришел поговорить с вашим отцом. Разве Уэдлок не сказал вам об этом? — Она прошла к большому бару и приготовила два стакана виски. Вручив мне один, она жестом показала на коробку сигарет на столе, случайно оказавшихся около меня, и уселась напротив. «Отец уехал вчера вечером в Нью-Йорк», — сказала она, не глядя на меня. «Зачем он вам нужен?» Я отпил глоток виски. То было «Четыре розы» — божественный напиток. «Почему, — удивленно подумал я, — у эдлак ничего не сказал мне об этом и не уберег сэрену от нежелательной встречи со мной?» И тут мне в голову пришла мысль, что, видимо, ей самой захотелось встретиться со мной. Но зачем? «Мне хотелось расспросить его кое о чем, миссис Дедрик», — ответил я. «Но раз его нет, то и суда, как говорят, нет. Вы не могли бы дать мне его нью-йоркский адрес и телефон?» «Что-нибудь важное?» «У меня есть к нему один вопрос. Я бы ему позвонил, и он уехал. Это это его э, дело совсем до канала. Вряд ли вы его теперь застанете дома», — сказала она после длительной паузы. Собственно говоря, я встал. Дело не такое уж и важное. Теперь ее глаза смотрели на меня с выражением некоторого удивления. А вы не могли бы мне объяснить, в чем дело?» Видите ли, мистер Маршленд на другой день после похищения вашего мужа заезжал к той женщине, которая называлась вашим личным секретарем, к Мэри Джером. Встреча произошла в гостинице «Бич-отель», где эта женщина остановилась. Так вот, я хотел спросить его, о чем они говорили и как он узнал ее адрес. Мой отец? Да, ваш отец. Он назвал себя дежурному администратору, который может легко опознать его. Но я не понимаю, каким образом мой отец мог оказаться там. Он совершенно не знаком с ней. Он виделся и разговаривал с ней. И я хочу знать, о чем они беседовали. Если он не расскажет мне, то я сообщу об этом Брэндону». Глаза ее вспыхнули. «Вы нам угрожаете? Называйте это так, если вам нравится». Мой отец сегодня вылетает в Европу. Возможно, уже улетел. Я не знаю, где он будет проводить свой отпуск. Он часто, когда хочет отдохнуть, уезжает вот так, ничего не сказав. Ну что же, он выбрал довольно-таки подходящее время для отдыха. Сирена подошла к окну террасы. «Миссис Дедрик, а вы не знаете, зачем они встречались?» «Не знаю. Даже не предполагаете?» Нет. Я подошел к окну. Миссис Дедрик, я хочу задать вам еще один вопрос. Она продолжала смотреть в окно. В саду, застыв на прямых ногах и выгнув шею крючком, стояли, обернувшись к дому, розовые фламинго. Я вас слушаю. Вы считаете, что это Пирелли похитил вашего мужа? Конечно. А почему конечно? Откуда такая уверенность? «Я не хочу говорить об этом. Если у вас нет ко мне других вопросов, то прошу извинить. Я не думаю, что вашего мужа похитил Перелли», — возразил я. «Вам не приходило в голову, что у вашего отца было достаточно серьезных причин, чтобы убрать вашего мужа?» Она резко повернулась ко мне. Ее лицо побледнело, в больших глазах виднелся страх. «Как вы смеете?» «Довольно. Я не хочу слушать вас». Вы не имеете права приходить в чужой дом и своими вопросами оскорблять хозяев. Я пожалуюсь полиции. И она стремительно вышла из комнаты. Поднимаясь по лестнице, Сирена плакала. Я остался один в надвигавшихся сумерках и размышлял. Почему она так перепугалась? Уж не знает ли она наверняка, что именно Маршлинд организовал похищение Дедрика? За моей спиной раздалось деликатное покашливание, я обернулся. В дверях у выхода стоял в ожидании Уэдлок. Я пересек холл и остановился перед ним. «Видимо, мистер Маршленд уехал в Европу», — заметил я. Глаза вышкаленного дворецкого ничего не выражали, когда он ответил «Должно быть так, сэр». «Скажите, это суики, — сказал вам, — или вы сами догадались, что Дедрик занимается контрабандной торговлей наркотиков?» Мой вопрос, как я и рассчитывал, застал его врасплох. Мне очень хотелось уяснить для себя этот момент, хотя, конечно, было не совсем корректно так поступать с Уэдлоком. Уж очень он был старым, чтобы должным образом управлять своими рефлексами. Он вытращил глаза, челюсть его отвисла. Ну, конечно, суйки раз... Старик замолчал, но поздно. Лицо его покраснело слегка, но он был слишком стар, чтобы разгневаться всерьез. «Вот вам ваша шляпа, сэр». Я взял и натянул ее на затылок. «Прошу прощения», — пробормотал я, имея в виду свой провокационный вопрос. «Забудьте об этом». Он молча закрыл за мной дверь. Оглянувшись, я увидел, как он смотрит на меня сквозь стеклянную дверь. Спускаясь с террасы, я продолжал чувствовать на себе его взгляд.